Глава двенадцатая. Ни живой, ни мертвый. Остров меридиана отрезала от материка плотной стеной дождя, Начавшийся почти сразу. Как мы вошли в гостиницу, шторм бушевал, стремясь пробиться внутрь. Капли неистово бились о стекло, пытаясь добраться до единственного источника света в округе. В комнате немного пахло гнилью он лежал на кровати под балдахином, посиневший точно труп. Его кожу покрывали гематомы глубокого фиолетового цвета, и дрожал он совсем, как деревья за окном. — Ки, сделай же что-нибудь! — взмолился Моррисон, и я впервые услышала, как кто-то ее так называл. — Черт, черт, черт! Минас же мне голову снесет! — ругал себя Арнольд, расхаживая по комнате. Я ощущала, что Киара на меня смотрит. Как давно он питался! Точно эхо следом за ее грозным голосом раздался гром. — Черт, я не знаю! — простонал Арнольд. — Мора? — мой недоуменный взгляд все прояснил. — Что с ним? Он умирает? — спросила я слабым голосом. Можно и так сказать. Во сколько бы одеял не заворачивал его Моррисон, Радбоун не переставал неистово дрожать, сминая под собой простыни. Все это напоминало сцену экзорцизма из ужастика. «Ну же!» — махнула в его сторону Киара. «Мора, помоги ему!» «Но как?» «Коснись его!» — скомандовала она. Моррисон смотрел то на меня, то на Киару. «Погодите, но она же едва ведьма! Как он сможет ей питаться?» — всплеснул он руками. «Я не уверен, что она ему вообще что-то даст. Худая такая и юная!» — цокнул Арнольд. «В ней, наверное, и магия это кот наплакал. Киара подтолкнула меня к кровати. Я склонна была согласиться с Арнольдом, но когда коснулась Радбоуна в прошлый раз... Его вид улучшился. Однако смогу ли я спасти его теперь? Радбоун покрылся липким потом, и если бы он не дергался, я бы всерьез сочла его трупом. Не то чтобы я раньше видела мертвых людей собственными глазами, но этот вид и запах было трудно с чем-то спутать. Радбоун тихо позвала я, касаясь его руки. Я не знала, где он предпочел бы, чтобы я его трогала, поэтому положила ладонь парню на плечо. Подобные мысли вообще не должны были посещать меня, ведь я собиралась спасти ему жизнь. Если то, кем он являлся, можно было назвать живым. Сначала ничего не происходило. Я закрыла глаза, стараясь сконцентрироваться. Еще через минуту Небо загремело, я вздрогнула, а по комнате прокатились раздраженные вздохи. «У нас мало времени, нужно где-то найти другую ведьму теней», — сказал Арнольд. Я по-прежнему надеялась на чудо, но его не происходило. Я представляла, как Радбоун умрет навсегда, и это будет моя вина. Минос отправит меня в свою тюрьму вдали от мамы или, хуже того, убьет». Радбо, он все еще бился в конвульсиях под моими ладонями, и изо рта у него пошла пена. Ветки деревьев стучались в окно, умоляя впустить их погреться. Я отшатнулась от кровати и расплакалась. В комнате стало невыносимо душно. Гвардейцы спорили. — Где ты собрался найти ведьму в такой дождь? А у нас есть выбор? — ко мне подбежала Киара. Попробуй еще раз. Сжала мое предплечье она и потянула в сторону. К нему. Я не могу, у меня не получается, всхлипнула я. Ну так попробуй еще раз. Боже, он умрет? Он умрет, да? Если на этот раз ты приложишь силы, то не умрет. Пронзительно, яростно, с надеждой. Вот так Киара на меня смотрела. На ее губе выступила кровь. Я снова подошла к Радбоуну, стараясь не вдыхать тошнотворный запах гнили. Одной рукой я прижала край футболки к носу, а другую положила ему на грудь, прямо на сердце. Гвардейцы удерживали бледнокровку с обеих сторон. «Пожалуйста, вернись ко мне», — прошептала Киара в пустоту. Я вспомнила, как ощущалось то единение между нами, когда я касалась Радбоуна. Как живо сияло золото его глаз. Силы текли, стремясь в ладони, а оттуда вливались в него. В мыслях Радбоун снова был здоров, ухмылялся или задумчиво листал книгу, будто хотел добраться до самой ее сути. Я представила, что от меня к Радбоуну Тянется золотой мост, сияющий ярче звезд в темноте. «Безумие какое-то!» — тихо сказал Арнольд. я распахнула веки. Радбовна лежал спокойно, умиротворенно. Его грудь размеренно вздымалась, а синяки его цветали прямо у нас на глазах. Выглядел он так, словно никакого приступа и не было». Будто он все это время спокойненько дремал, а мы зря переволновались. Вот только бледнокровки не спали. В комнате повисла мертвая тишина, не считая орева дождя и едва слышных вдохов. Я пристально смотрела на Родбоуна, ожидая, когда его ресницы зашевелятся. Через полчаса он проснулся. Все это время. Мы тихо сидели у его кровати. «С возвращением!» Выдохнул Арнольд и опустился на кресло. «Какого черта, Ки?» Завелся Моррисон. «Почему ты не сказала, что она...» «Что она что, ведьма теней?» «По-моему, это и так было известно». «Впервые я услышала, как Киара рявкает на кого-либо. И впервые видела, как Киара и Моррисон разговаривали дольше нескольких секунд. Но вели они себя так, словно давно знали друг друга. Достаточно, чтобы он фамильярно называл ее Ки. «Я думал, она...» «Это твой промах, раз ты так думал», — ответила Киара. Странным образом она защищала меня в глазах Моррисона. «Эй, вы задолбали! Я только что из могилы вернулся, а вы орете». Пробурчал Радбоуну. Я прыснула, и остальные последовали моему примеру. Все, кроме Киары. Она уже и так была зла не на шутку, поэтому напала на Радбоуна с вопросами. «Как ты довел себя до такого состояния? Чем ты думал? Сколько ты не питался? Почему не попросил Мору? Да что с тобой не так?» «Погоди, слишком много слов». Простанул Радбоун и попытался подняться на локтях. Мы с гвардейцами вышли в коридор, но ее возмущенные вопли было слышно и оттуда. Арнольд поглядывал на меня с подозрением. Я снова задалась вопросом об отношениях Киары и Радбоуна. Ее определенно сильно обидело его пренебрежение собственной жизнью. Мне не хотелось в это верить, но теперь стало очевидно. «Между ними что-то есть». И почему-то меня это задевало. Я тряхнула плечами, словно пыталась сбросить с себя подобные мысли. Меня совсем не должно было это волновать. Радбоун — воскрешенный маг с высоким самомнением, причем холодный, как айсберг. Он не годился на роль друга, а уж тем более возлюбленного. К тому же я ему не нравилась». Ему нравилась исключительно моя сила, которой можно питаться. Откуда у меня вообще появились такие мысли? Дома в Винбруке в школьные времена у меня был парень. В последние два года учебы слухи поутихли, и у меня на какое-то время даже появились друзья. Старший брат моей одноклассницы уже выпустился, поэтому не слышал о многочисленных историях, плавающих по коридорам школы. Он не знал, что случилось в склепе, и он мог водить машину. Прямо-таки парень мечты всех старшеклассниц. Я не была исключением, и моя история закончилась так же банально, как у остальных, разбитым сердцем. Спустя двадцать минут Арнольд уже похрапывал, сидя на полу и прислонившись головой к стенке а у меня нещадно ныли виски. Дождь почти затих. Киара, наконец, выглянула из комнаты гвардейцев и жестом пригласила меня зайти. Словно мы были за дверью школьного директора, и очередь получать выволочку дошла до меня. «Ты будешь спать с Радбоуном», заявила она, как только за мной закрылась дверь. Я едва не рассмеялась, но ее лицо... Отражала исключительную серьезность. С спать? Ты имеешь в виду? Просто поспите рядом одну ночь. Закатила глаза она. Зачем? Сердце заколыхалось в груди, наверное, из-за усталости. Прежде мне не приходилось всю ночь спать в одной кровати с парнем. И хотя девственницей я не была, Меньше всего мне хотелось провести ночь на грязных простынях рядом с умирающим магом. По крайней мере, так я себе твердила. Я старалась не смотреть в его сторону, но взгляд Радбоуна сверлил мне спину. Он еще не выздоровел, проваливается в беспамятство каждые несколько минут или пропадает. Вероятно, он недостаточно взял... «Но когда я предложила, чтобы ты попробовала еще раз, он отказался». «Почему?» — шепнула я. «Понятия не имею», — покачала головой Киара. «В любом случае лучше будет, если вы поспите вместе, и он сможет питаться по чуть-чуть на протяжении всей ночи, касаясь тебя». «Я домашний скот, по-твоему?» Она поморщилась. «Нет». Я не это имела в виду. Извини. Ты можешь отказаться, но у нас осталось мало времени, и без него мы не сможем вернуться назад. Не знаю, как долго Радбоуна еще будет восстанавливаться. Верно, он ведь сын Миноса. Но почему он не попросил меня раньше? Он же должен был чувствовать, что ему становится хуже. Понятия не имею. Спросишь у него сама, когда он полностью очнется». Она не пыталась скрыть злость в своем голосе. «Я подумала, что могу просто сказать «нет»» и оглянулась. Радбоуна лежал на кровати, такой бледный и хрупкий. Он смотрел на меня, но словно совсем не видел. «Ребята вымоют его и отнесут к нам в комнату», добавила Киара. «Пришлось сдаться. Честно признаться, Мне было не просто жалко его. За Радбоуном теперь будет висеть огромный должок. И однажды я собиралась этим воспользоваться. Он проснулся посреди ночи. Я поняла это по резкому пинку ногой. Сначала это походило на конвульсии, и я уже хотела позвать на помощь, но вскоре Радбоун резко отбросил одеяло и сел. «Что произошло?» Сдавленно прошептал он. «Ты едва не умер». Это заставило его рассмеяться. Хрипло сухо, но такой звук мне нравился больше полумертвого сопения. «Открою тебе секрет. Я и так уже мертв. «Нет, это было по-другому. Ты через чур посинел, и тебя всего трясло. Не знаю, почему эти детали казались такими интимными» но повысить голос я себе не позволила. Мой шепот вышел взволнованным. «Вот как!» — сказал он и замолк. Радбо он просто сидел и смотрел куда-то перед собой. Я собралась с духом и спросила. «Почему ты не попросил меня коснуться тебя?» Он не повернулся, но мышцы на его спине напряглись. «Я хотела бы увидеть оголенный торс Радбоуна при других обстоятельствах, но все равно позволило себе украдкой рассмотреть странные темные пятна у него на пояснице. Благодаря бледной и тонкой, как рисовая бумага, кожи каждая мышца на его теле выглядела так, словно была высечена из камня. Я думал, что перебьюсь редкими приемами энергии. Обычно я обходился и меньшим. Из форточки стало дуть сладким дождевым ветром. Разве настолько сложно найти ведьму теней, которая отдаст немного своей энергии взамен на твою жизнь? — Вы — редкий ресурс, — только и сказал он. Радбоун он приоткрыл рот, будто хотел произнести еще что-то, но резко его захлопнул. Видимо, на сегодня я вытащила из него достаточно откровений. Ты меня прости за столь нескромный вопрос. Но какого черта я делаю в вашей ски-комнате? Его несносная личность потихоньку восстанавливалась. К слову, у гвардейца тебя еще и помыли, хихикнула я, предвкушая, как радбон смутится или хотя бы зардеется. Вместо этого он упал на кровать лицом в подушку и застонал. «И что, прямо вымоли и отнесли сюда?» Я довольно закивала, и это вызвало у него еще больший поток стонов и ругательств. А потом Киара решила, что если ты будешь касаться меня, пока я сплю, то сможешь ожить быстрее. «И ты на это согласилась?» — удивился он. «Ты не оставил мне выбора», — совершенно серьезно ответила я. «Ты ведь мог умереть». он быстро отвернулся, но я успела заметить проблеск человечности в его глазах. Он окунулся в свои размышления. Скоро я начала зевать, и разговоры перестали казаться такими заманчивыми. Я решила, что разузнаю побольше о Синклите, их тюрьме, и волшебных часах из книги Миноса или библиотеки позже, когда не буду чувствовать себя разбитой на кусочки. Но Радбоун вдруг спросил. «Вы ведь с Киарой вернулись в ту винтажную лавку, чтобы забрать какой-то предмет из книги?» Судя по всему, Киара не рассказывала ему, как прокляла старого мага до конца его лет, поэтому... Я решила держать язык за зубами по этой части. Я кивнула. «Что это был за предмет?» — уточнил он. «Старинные карманные часы. Они не ходят». Радбоун нахмурился. Сон одолевал меня, поэтому я плюхнулась на подушке. «Радбоун!» — сказала я, прежде чем заснуть. «Да». «Как ты умер?» Глаза слепались, но сквозь дремоту я услышала. Я был предателем Мора, поэтому и умер. Радбоун не спешил покидать мою постель и прилег спиной ко мне. Его опять немного трясло. И если бы я не знала бледнокровку лучше, то подумала бы, что Радбоун плачет.